Глава четвертая С ответом старому князю я ни мгновения не колебалась, однако озвучивать не спешила. Союзники нам нужны, и верный способ заполучить таковых – выйти замуж, но… То самое «но», без которого все остальное не имело смысла, не зря в нашей семье, Допускались мизальянсы, и даже глава рода был волен в выборе невесты. Слишком уж непредсказуемым и зачастую коротким оказывался жизненный путь предков, чтобы лишать себя еще и личного счастья. Деньги, пф, в их столько, что девать некуда. И секреты рода кому попало, не доверишь. Вот и выбирали себе пару забелиной из тех, кто полюбит и примет их с чистым сердцем. Думаю, в этом и крылась нехитрая тайна, что желанные дети, рожденные в любви, наследовали выдающиеся магические способности. Семьи, где устраивались договорные браки, а супруги ненавидели друг друга, магия постепенно вырождалась. Для меня это очевидный факт, доказанный примером погибших родителей. Княжна Светлана Шумская считалась пустышкой. Ее даже не обучали толком из-за слабеньких способностей, но она всей душой полюбила моего отца и вышла замуж наперекор воли собственной семьи, а в результате появились мы с Данияром. Каким щелчком по носу для князя Огнияра Шумского стало известие о сильном даре внука, который должен был усилить чужой род, и он не простил этого унижения». «Вырезал всех, кого я любила, чтобы забрать моего младшего брата и вылепить из него свое подобие». Поежилась, представив, что из Данияра вырастет второго Клима Демидова. «Нет, я не допущу этого. Чего бы мне это ни стоило?» «Ваше сиятельство, предложение это неожиданное», — смело посмотрела старику в глаза. «Я пока не готова на него ответить и, в свою очередь, хочу предупредить. Я не откажусь от мести, и пока вас сделаю все, чтобы покарать убийц. Вы желаете сохранить и приумножить собственный род, и я хочу того же, но меня ждет война, а вы радеете за мир и процветание. Сожалею, одно без другого невозможно, и не в моей власти знать наперед, кто в итоге выйдет победителем». М «Да, примерно такого ответа я и ожидал». Понимающе кивнул старый князь. Однако жизнь непредсказуема и порой преподносит такие сюрпризы, после которых меняются приоритеты. Сейчас ты ищешь союзников, готовых рискнуть благополучием ради чужой мести. Не уверен, девочка, что тебе удастся таких найти. Возможно, кто-то из кровников или отставников. Откликнется на зов, но позвать их должна Нина Забелина, наследница древнего рода и редкого дара именитых предков, а не графиня Толпеева, внебрачная внучка, признанная разорившимся графом из безвыходности. — То есть вы не поддержите нас, если дойдет до открытого противостояния? — Вскинулась, закусив нижнюю губу от обиды. Глупо, конечно, обижаться на правду, но ничего не могла с собой поделать. Возможно, такие отказы я услышу еще не раз, но этот первый, самый болезненный, отдающий горечью поражение. Дитя! Демидов схватил меня обеими руками за плечи, встряхнул. Я желаю сохранить рот, а не пустить его под мечи суздальских дружинников. Иногда приходится наступать на горло собственной совести. Откажись от мести! Затаись на время, выйди замуж, обзаведись детьми, которые продолжат твое дело, если тебя вдруг не станет. Не допусти, чтоб дар самых сильных защитников в империи исчез вместе с тобой. В этом твой священный долг перед именитыми предками, как последнего представителя рода. Именно в этом я готов поддержать тебя, Игнат Александрович, но хоть и вы, скажите. Вопросительно посмотрел на брата. «Нин, Григорий Клементьевич дело говорит». Поддакнул тот и с нежностью посмотрел на Елизавету. «Думаешь, я не горел местью? Считаешь, я забыл, как подставили отца и лишили меня будущего? Но я не мог ничего сделать, чтобы это не ударило по другим людям, по семье Константина Забелина и остальным?» «Нет», — упрямо стиснула кулаки. «Давайте не будем спешить с решением». Старик отпустил меня, откинулся на спинку кресла, расстегивая пуговицы на камзоле, вздохнул полной грудью. Полагаю, Нине Константиновне следует хорошенько подумать, взвесить за и против, но и пообщаться с Климом, узнать его получше, а то первое знакомство вышло комом. Сколько вы еще пробудете в Екатеринбурге? Неделю, выдавила обреченно бросив мимолетный взгляд на потенциального женишка. — Вот и вернемся к разговору через неделю, — сказал князь с вымученной улыбкой, давая понять, что на этом разговор окончен. — А пока идите к гостям, повеселитесь, пусть люди увидят, что между нашими семьями нет разногласий. И да, Клим выполнит все, что пообещал, и даже больше, чтобы загладить возникшее недоразумение. Сын, не сомневайтесь, ваше сиятельство!» С усмешкой ответил молодой человек и подошел, исполнив элегантный поклон. «Боярышня, позвольте пригласить вас на праздник!» Распрощавшись с Григорием Клементьевичем, мы покинули кабинет, у дверей которого дежурили воины из личной дружины Демидова. В сопровождении охраны и самого боеводы хитро прищурившегося при моем появлении с климом под ручку, проследовали в новое крыло дворца. — Значит, Нина Николаевна, — княжич завел по дороге непринужденную беседу, — возможно, мы станем супругами, разумеется, когда вы подрастете и войдете в брачный возраст. — Может, да, а может и нет, — пожала плечами. Не задумывалась прежде о замужестве и не знаю, что ответить. — Ну, я тоже не представляю, как себя вести с ребенком и будущей женой одновременно. Обаятельно улыбнулся. — Уж извините, но как женщину я вас не воспринимаю. — И я, в смысле, как мужчину, — хмыкнула. — Рано о таких вещах думать. Тогда мое предложение о дружбе еще в силе. Остановился и вновь протянул открытую ладонь. Игнат замер чуть поодаль, недоверчиво наблюдая за нашим общением. Лиза уже оправилась от шока и по дороге успела шепнуть пару слов, как нас тут встретили поначалу. «Ня!» — скривившись, замотала головой. «Вряд ли мы станем друзьями. Вы мне не нравитесь». «Хм!» — убрал руку, вздохнул. «Я понимаю, что сам все испортил. С невестой твоего дяди нехорошо получилось». «Сожалею, но, я клянусь, с другими девушками было по взаимному согласию, и никаких записывающих кристаллов в комнате не устанавливали. Сам проверял. Да и комнаты этой чаще друзья пользовались, когда гостили здесь. Не люблю насилие. И посмотри на меня, разве ж я похож на человека, обделенного вниманием?» «Ну, допустим». Исполнилось еще большей подозрительностью. «Не похож». Чего это Клим даже слово поперек отцу не сказал насчет женитьбы, и мое расположение стремится завоевать и подружиться желает искренне, хотя в эмоциях проскальзывает что-то такое алчное, что ли? Странно. Неужели это связано с правдой о моем происхождении? Или я его слишком устраиваю как будущая жена? Дети будут одаренными, родни почти нет, и новая магическая способность в семье прибавится. А что до мести, так может Передумаю еще, когда собственные дети появятся. Тьфу ты, сама еще ребенок в этом теле, а уже о собственных размечталась. Нет, они будут, конечно, но не от этого типа. Пусть хоть трижды князь, но, как сказал старик, я желаю сохранить род, а не уйти под руку Демидовых. Нина Николаевна! Первым, кого встретила на приеме, был Алим. Наконец-то, я уже отчаялся вас отыскать. Зыркнул с недоверием на дружинников и воеводу. Да, на беседу со старым князем он не успел или его не пустили, что ближе к истине. Зато предупредили, где мы появимся, чтобы ускорить встречу. Позади нас воровато оглядываясь, держался Венька. Значит, одну часть истории помощник уже разузнал. Теперь следовало обрисовать вторую, чтобы не наделать ошибок. Али Мосипович! обрадовалась и, бросив женишка, подбежала к молодому человеку, обвела его за шею руками и чмокнула в щеку. «Поговорим дома», — шепнула на ушко. «А это Клим Григорьевич Демидов, но вы уже знакомы, не так ли?» — указала на княжича. Он заверил, что посодействует в скорейшем решении наших вопросов. «Рад встрече», — сверкнул глазами Клим и поспешил пожать руку Ашкинасцу. Жду вас завтра утром вместе с бумагами в приемной. Да, мы подпишем бумаги на опекунство и купчи на земле. Но аукцион состоится через два часа, удивленно вскинул брови помощник. Уверяю, вы без проблем получите интересующие вас земли, опрометчиво пообещал молодой князь, приблизившись. Нина Николаевна, как вам удалось заполучить такого хваткого стряпчего?» Нахально перехватил мою руку и вернул ее на сгиб собственного локтя. «Поделитесь секретом?» Спросил и заговорщически подмигнул, мол, уже не чужие люди. Цены на их услуги уж больно кусаются. Алим Осипович, вы с нами? Идемте, не пожалеете. Я сведу вас с несколькими влиятельными персонами Екатеринбурга. Алим не стал отказываться, но я по глазам поняла. Дома от вопросов не отвертеться. Венька, наверное, в красках описал наше знакомство, а тут мы под ручку с княжичем являемся на праздник, опоздав на полтора часа к его началу. Гул голосов, музыка, яркий свет бального зала на миг ослепили и оглушили. Тем более мы сразу попали в центр внимания местной молодежи. Ага, и тех уродов, что дразнили Игната на въезде. Опознала их благодаря климу, который осадил молодых людей, отпустивших пару обидных шуточек. Княжич заявил, что мы теперь друзья семьи. Затем хозяин дома пригласил меня на танец, что вызвало волну завистливых вздохов среди налетевших оголтелыми сороками девиц. Игнат тоже закружил невесту в медленном вальсе, чтобы увести подальше от наглых молодых людей, бросающих на девушку жаркие взгляды. Лизе понравилось танцевать, судя по сияющим глазам и раскрасневшемуся личику, А вот мне быстро надоело. Второй партнер тоже, Демидов, Степан Андреевич, принялся изливать патоку и расспрашивать, что же это нас связывает с его двоюродным братом. Скользкий тип, и ладошки у него потные, и сам он будто из подлости и зависти сделан. Фу! Наивно, похлопав глазками, посоветовала за ответами обратиться к Климу Григорьевичу. Ох, не зря старый князь беспокоился и бил тревогу. Если с Климом что-то случится, вот этот угорь станет следующим претендентом на место главы рода. Такой и отца собственного подвинет, который младшим братом Григорию Клементьевичу приходится. Познакомилась я со всеми представителями младшей ветви Демидовых, родителями Степана, его братом и двумя сестрами. Угадайте, кто находился среди молодежи, прицепившейся к Игнату у парадной? Правильно. Обе девчонки 15 и 16 лет, Ульяна и Тамила, и средний братец Велеслав, ну и еще молодой граф Шадрин, братья Алфеевы и княжна Злата Ирбитова. Последняя явно строила планы в отношении Клима Демидова и следила за ним с яростью дикой кошки. Смешно ведь, к девятилетнему ребенку ревновать, а этой, похоже, дай только повод, и мстительная ведь, как итальянская мафия прознала, что участвуем в аукционе, заявилась на него и принялась ставки повышать. У Алима задание выкупить лот за любые деньги, а у этой звезды цель – насолить как можно сильнее. В итоге вместо заявленной стоимости в 30 тысяч золотом мы выложили 241 500 рублей за кусок неосвоенной земли в 15 гектаров. Ну, мой камень-накопитель – Выкупили бы тысяч за сто, учитывая, сколько алмазов в той пещере, цена смехотворная. Но не для безвестной девчонки, которая графиней-то стала три месяца назад. Конечно, у людей возникли вопросы, а зачем выкладывать такие денжищи За что? Отъедешь дальше по Трансибу километров на двести и занимай землю бесплатно, только налоги в казну империи исправно плати. «Молодец, княжич, помог в скорейшем решении земельного вопроса». Покинув аукционный зал, где распорядитель вручил расписку, что в течение трех дней нужно внести заявленную сумму, так и сказала ошарашенному молодому человеку. «Спасибо за помощь, Клим Григорьевич. Вовек не забуду вашего посильного содействия». «Я, Нин Николаевна, я не ожидал, что Златко взбрыкнет. Готов судить недостающую сумму» посодействовать. Запнулся, напоровшись на мой бешеный взгляд. Уже посодействовали. Покорнейше благодарю, прошипела змеей. Мы уж как-нибудь сами теперь разберемся. В гостиницу возвращались в полном молчании. В пармобиле на полу примостился Венька, а при нем разговоры вести не хотелось. Да и что тут скажешь? Съездили на бал. Одни проблемы вроде как решили, так на ровном месте огребли новые. И винить тут некого. Что нам теперь Лизу под замком держать? Да и с дальними родственниками стоило встретиться, чтобы не питать ложных иллюзий на тему поддержки от дворянских родов. Все-таки старый князь сказал правильно. Призывать сторонников должна Нина Забелина, а не графиня Толпеева. Кстати, вот и первое задание для нового члена команды – отыскать Владислава Андреевича. Посмотрела я на Веньку, оценивающим взглядом, скривилась. Держать холопа при себе не собиралась. Принесет клятву и пусть проваливает. Пока не найдет графа, чтобы на глаза не показывался. Поставлю жесткие условия, а то еще будет заниматься поисками до конца жизни. Такие типы ценят собственную шкуру. Вот ее и попортим, если не достигнет результата. Гаврила Силантьевич встретил с отчетом, что Юленька в порядке и крепко спит под лечебным конструктом целителя. А вот по-нашему Понурому виду мужчина сразу догадался, что праздник прошел не так, как мы рассчитывали. «Лиза, одолжи ненадолго серьги», – попросила у девушки записывающие кристаллы. Она без лишних вопросов вытащила украшение из ушек и протянула мне. «Я верну», – пообещала с улыбкой. «Или жених подарит новые. Правда, Игнат?» – хитро подмигнула брату. «Завтра же», – подтвердил он. «Ниночка Николаевна, зачем? Мне без сережек хорошо». Возмутилась наша скромница. Как это зачем? Так положено. Жених дарит невесте подарки и цветы, красиво ухаживает, балует, устраивает приятные сюрпризы и водит по ресторанам, выставкам, спектаклям. И не спорь, пресекла возможные отговорки, что сейчас не время, ни место и так далее. Вот завтра этим и займетесь. А пока, Лиза, иди к себе, отдохни. Но я не устала. Юленька. Прибегла я к тяжелой артиллерии. Утром девочке понадобится уход и внимание. «Доброй ночи, господа!» Тут же попрощалась Елизавета и направилась к себе. «Добрый!» Проводила ее взглядом, а после развернулась к остальным. «Алим!» Передала помощнику Серге, «Тут на записывающих кристаллах наш разговор с Григорием Демидовым. Послушай, это интересно. У тебя с собой кулон, что передал вон тот молодой человек?» Кивнула на Винку, притулившегося на входе. С «Собой!» – Ашкеназец выудил из внутреннего кармана подвеску. Не успел просмотреть, только со слов парнем разобрался в ситуации. «Ничего, на кристаллах в сережках запись полная. Советую начать с аудиенции у князя, чтобы обсудить дальнейший план действий». Вложила в руку Алима Сергия, Акулон передала брату. «И тебе не помешают подробности. Встречаемся здесь же через час». Как раз хватит времени, чтобы переодеться и подумать, что делать дальше. Ну а ты посмотрела на Винку, нахмурившись. Иди за мной. Может, не надо. Расширенными от страха глазами слуга смотрел, как безропотно взрослые дядьки подчиняются ребенку и осознавал, что я вовсе не шутила с угрозами. Может, я тоже пойду. Пойдешь, когда я тебя отпущу произнесла зловещим голосом и не удержалась от гомерического. «Ха-ха-ха! За мной!» Поманила пальцем и направилась к кабинету. Однако парень и не подумал сдвинуться с места. Переборщила, что ли, с запугиванием. Обернулась. Так и есть. Венька уже у дверей беспомощно дергает заклинившую ручку. «Ну, раз не хочет по-хорошему, будем по-плохому», накинула парню на шею воздушную петлю. Уменьшила вес тела заклинанием, отчего оно взмыло в воздух и потащило за собой. Венька тоненько заскулила от страха и неуклюже задергался, как жук, перевернувшийся на спину. Жалеть его не собиралась, не заслужил. Сговорчивей будет и исполнительней, тем более дело серьезное. Пропажа графа Толпеева покой не дает. Кто его похитил? Зачем? А если не похитил, то куда старик сбежал? Ему ведь некуда идти, ведь даже родной дочери он не нужен. В кабинете я взяла нож для бумаг и вложила в руку парня. Удавку шеи не снимала, чтобы не вздумал чудить, а вот вес тела вернула обратно, отчего холоп шлепнулся на пол. Клятву потребовала, насупив брови. Ну, я жду. Я, дрожащим голосом начал парень. Вениамин безродный, к клянусь. Говорила же, что подобные типы трясутся за собственную шкуру. Порезать себя и то не смог, пришлось помогать и слова правильные подсказывать. Ведь клятву он приносил не так что одним посвященным в тайну стало больше. Насчет того, что Венька проболтается, я не переживала. Магия крови – страшная вещь на самом деле. Ни рассказать, ни намекнуть, ни написать или как-то навредить мне или моей семье парень не сможет. Даже мыслишки о предательстве не допустит, чтобы в ту же секунду не умереть на месте. «Пока служишь верой и правдой, тебе нечего бояться», – заверила, любуясь, как в воздухе тает кровавый символ принесенной клятвы. Не удержалась, чтобы не добавить чуточку театральности, ведь люди не видят действия магии, только ее результаты или физическое проявление. Твоя задача – искать, искать врагов нашей семьи, искать тех, кто задумал причинить нам зло, опорочить имя или отнять то, что принадлежит забеленным. Как ты это будешь делать? Меня не волнует. К убийцам, насильникам, лжецам и прочим подлым личностям разрешаю применять любые меры. Желательно такие, чтобы соответствовали тяжести их грехов, вплоть до пыток и физического устранения. Но с честными людьми, благородными и, главное, невиновными, подобное недопустимо. Я доходчиво разъяснила свою позицию. «Более чем...» Болванчиком закивал Венька. «Все сделаю. Землю носом рыть буду. Не спать и не есть, но исполню в лучшем виде. Вот и отлично» поморщилась, не испытывая от происходящего никакой радости. «Месяц назад пропал граф Владислав Андреевич Толпеев. Хочу, чтобы ты нашел его, живого или мертвого. Выяснил, кто причастен к исчезновению, где граф находился, что делал, подписывал ли бумаги. В общем, мне нужны подробности. Знаю, для поисков понадобятся деньги. Возьмешь у Алима Осиповича. Предупрежу его на твой счет». Подчиняться будешь Игнату Александровичу. Каждые три дня будешь выходить на связь и докладывать, что нарыл за это время. Мне отчет раз в неделю. Самое важное и по существу запомнил? Да, я могу приступить к работе. Эх, всем бы такое рвение, вздохнула. Погоди, сообщу Игнату Александровичу, что у него появился помощник. Рад как раз просмотрел запись нашего слезы появления во дворце и будет несказанно рад новой встрече. Надеюсь, ты ее переживешь. Но я только выполнял приказ. Венька посерел и сменился с лица. Ага, расскажешь об этом, если успеешь. Фыркнула и, не дожидаясь, что там просипит в оправдании холоп, открыла дверь в гостиную. Игнат даже не переоделся. Пришел пораньше и мерил комнату крупными шагами. Братец пребывал в бешенстве, что проявлялось огненными всполохами, охватывающими его фигуру целиком, оставляя на ковре выжженные следы. «Вот ты где, мразь!» Углядел врага за моей спиной и двинулся к нему. «Нина, «Не лучше уйди, а то за шибу ненароком!» «Ага», — увернулась в сторону. «Только насмерть не убивай, он нам еще пригодится!» Это уж как получится. Игнат с размаху залепил кулаком в морду нашему обидчику. Поймал его второй рукой за шкирку, чтобы не улетел далеко и принялся методично наносить удары. А что тут происходит? На пороге номера возник кашкиназец. Да вот, потупилась, шаркнула ножкой. Игнат собеседование проводит с новым работником. Эм... Алим поежился и заехал внутрь а я поспешила прикрыть за ним дверь. Суровые методы. А захочет ли молодой человек после такой проверки на нас работать? Кажется, Игнат Александрович вознамерился сделать из него отбивную. Захочет, даже не сомневайся, усмехнулась. Выдели ему лечебный амулет из наших запасов и денег на расходы. И все-таки зачем понадобился этот тип? А затем? подошла к помощнику, облокотилась на спинку инвалидного кресла, что князь Демидов преподал великолепный урок. Поддержка дворянских родов обойдется слишком дорого, пока я из себя ничего не представляю. Значит, я стану такой силой, с которой будут считаться. И основа всему – информация и люди. Разумно, – кивнул Алим, соглашаясь. Но этот прохвост здесь причем врет, как дышит. Где гарантия, что завтра же не продаст наши секреты тому, кто больше заплатит? Нет, на этот счет не переживай. Шакал – самый преданный роду человек. И скорее умрет, чем допустит мысль о предательстве. Посмотри, он ведь не сопротивляется. «Игнат!» – громко позвал брата. «Достаточно!» А почему шакал? Ашкеназец вопросительно вскинул бровь. «Мне Вениамином представился». «По роду деятельности», — фыркнула презрительно. «И пока не докажет свою полезность, другого имени для него не будет». «Нин, я одного не понимаю. Зачем ты притащила эту падаль сюда?» Взбешенный боевой маг хоть и выпустил пару, а все еще дымился от возмущения. С негодованием бросил потрепанную тушку веньки к моим ногам. «Я бы с ним лучше на улице разобрался». Тут ведь Лиза, Юленька, услышат шум проснуться. Чем ты думала? Так он не в курсе собеседования? Сообразил Алим, радостно потирая руки. А это будет забавно. Не в курсе чего? Какое собеседование? Мужчина нахмурился. Что тут забавного? Взгляды молодых людей скрестились на мне. Помощнику для этого пришлось извернуться. Игнат, уф, шумно выдохнула. И наигранно-бодро улыбнулась. Знакомься, это шакал. Наш человек по особым поручениям. Как ты уже убедился, ловкий тип, готовый исполнить любой приказ. Абсолютно любой, если это не нанесет вреда нашей семье. Отдаю в твое полное распоряжение. Не понял. Брат брезгливо пнул полудохлую тушку кончиком сапога. Он же сдаст нас за милую душу. Да что ж вы такие недоверчивые оба. Шакал принес клятву верности на крови. Он даже помыслить не посмеет о предательстве, чтоб тут же не умереть в страшных муках. Этот человек будет делать то, что умеет лучше всего – шпионить, добывать нужные сведения, общаться с криминальными личностями, собирать сплетни и распускать их, если потребуется. Нин, Игнат переглянулся с Алимом. «У меня от тебя мурашки по коже. Это ведь мне положено думать о таких вещах и беспокоиться о благополучии семьи». «Это все нервы, Игнат Александрович», похлопала мужчину по груди, выбивая из одежды скопившийся дым. Рубашка уже истлела, а в плотной ткани камзола образовались прорехи. «Думать о безопасности я не запрещаю, наоборот. В самое ближайшее время подбери людей для дружины. Хватит с меня наемников». «Пора организовать собственную службу безопасности, которую ты и возглавишь. Такие люди, как шакал, тебе пригодятся».